200 апреля 23. Сферы вокруг нас насыщены огнями мыслей высших. Наслоение веков пульсирует в них, накопленное в течение длительного периода. Сама атмосфера магнетизирована высшими огнями, мощно воздействующими на психику человека. Сознание, устремлённое к нашим вершинам, звучать начинает на вибрации выше. Это даль духа для духов всезвучных, источником света питающим слух. Если святые места, где побывал или жил учитель, имеют для землян большое значение и особую атмосферу, то чтор сказать можно о тысячелетнем пребывании братства великого. Так названо самое высокое место на земле. дабы имеющие глаза и уши мог слышать и видеть. Многие знают и слышат, но только знать мало, надо суметь войти в непосредственное общение. У нас есть здесь изображение и реплики каждого допущенного и утвержденного ученика, как бы дубликат или точнейший снимок с него. Процессы изменений, совершающихся в ученике в процессе его обучения, тот же отражается на его далёком двойнике. И тогда видим, не трать излишних усилий, чему и как надо помочь, что и как ускорить или замедлить, и какие испытания дать для нужного темпа продвижения. Сущность ученика перед нами, как раскрытая книга, и нет в ней ничего тайного. Книга жизни его перед нами, и знаем, чего заслуживает каждый допущенный и утверждённый ученик. Допускали бы и ближе, но напряжение сферы твердыни не под силу для неподготовленных, незакалённых в огнях высших магнетеня оболочек. Потому требуется длительное и постепенное подготовление. Ни что не совершенно не войдёт в дом наш, оно сгорает в огнях высших. Процесс этот, если не ожиданен и без подготовки, может быть очень болезненным и даже смертельным. Потому очищение происходит последовательно, медленно и добровольно, по мере роста внутренних огней. Именно изживанием происходит, но не подавлением. Нельзя вырывать сердце, если оно ещё недостаточно очистилось. Если рост огня опережает усовершенствование оболочек, они перегорают. Поэтому заботливо следим за тем, чтобы процесс роста духа шёл законно, не превышая сил. И даже при этой заботливости жизнь принятого ученика обычно трудная и тяжка. Не легко сочетается плоть с огнями утверждающимися. Процесс этот можно назвать процессом разрежения плотной матери или её одухотворение. Любой предмет, напитываясь эманациями выше огней духа, становится уже иным, тем более тело и прочие оболочки человека. у обладатели тел и у риши тел но когда дух покидает эти тела тела обладателей быстро разлагаются и даже ещё при жизни человека но тело высокого риши может лежать годами не подвергаясь действию флида разложения ибо элементы его очищенные насыщенные огнём а дух твренный и разреженный духом его бывшего обладателя можно даже видеть сияние этих кристаллизованных огней вокруг такого тела и чуять благоухание наполняющее атмосферу. Всё высшее сопровождается утончёнными и прекрасными ароматами. Но и наоборот, шкала ароматов равно как шкала огней идёт снизу вверх, являя собою матрицу совершенства. Медленен процесс эволюции духа, но в случае ученика он ускоряется. И не следует удивляться, что жизнь его становится трудной и забилующей испытаниями и уроками. Трудно, но чудно, и впереди победа. Учитель на страже дать лучшие условия для восхождения. Лучший не значит легчайший или даже легкий, а скорее чаще наоборот. Кто хочет легкости, тому с нами не по пути. Нам нужны лишь те, кто не убоится никаких трудностей, ибо знает, что трудности это ступени преодоления, то есть восхождение дух. Если их убрать и облегчить жизнь, что всегда возможно, не на что ступить наге при подъёме и не на что опереться, то есть возможность восхождения исчезает. Благословите в духе каждую трудность, вас приближающую ко мне.